«Обменяй или купи, продай или уходи». Так звучал лозунг над его барахолкой, занимавшей не больше трех квадратных метров площади на территории мультивселенского обменного рынка, что находится прямо посредине чудного городка Фортпуск. Сам продавец, любитель меняться, обмениваться, торговаться и сговариваться в лавку не помещался. Он стоял рядом и лишь зазывал своим звонким фальцетом любопытствующих пройти внутрь и ознакомиться с предлагаемым ассортиментом. Я тогда был первый раз в командировке по мультивселенскому обмену и только учился искать полезные предметы, редкие технологии и реликтовые товары, которые могли бы иметь спрос на земном рынке. Сам же я предложить взамен, будучи неопытным стажером, проходящим испытательный срок, был уполномочен лишь стекло. И фиаско предприятия, подкрепленного столь скудным ассортиментом для обмена, не вызывало у меня сомнений, пока обожайло не заткнул мне рот большой и влажной ладонью. «Тссс, это золотая жила!» Чтобы я смог побольше заработать, лучше никому об этом не рассказывай. Оказалось, что на целой планете, на которой располагался чудный город Форт Пуск, стекло было только двух видов. Стекло, доставшееся от бабки, или стекло, привезенное из другой вселенной. Странным образом, в этой вселенной стекло не выдувалось и не выплавлялось, не ковалось и не штамповалось. И, соответственно, на рынке не продавалось и не покупалось, а хранилось и использовалось и с большим трудом добывалось. Этим он меня и купил. Никакой подковерной борьбы, никаких тайн и интриг. Вся правда сразу в лоб. Честность и наивность, как она есть. Такого давно не встретишь на земле. На земле человек стал бы вилять и юлить, пытаясь преподнести все так, словно он хочет, чтобы главным выгодополучателем был я, а ему самому лишь бы на хлеб с маслом хватило. «Слушай», — сказал бы он, — «ты мне сразу понравился, и ради такого здоровского парня я так уж и быть. Хотя мне это дельце не сулит ничего, кроме головной боли, сделаю все возможное, дабы ты, приятель, получил хоть какую-то прибыль с этого безнадежного предприятия. И ты мне, конечно, останешься должен по гроб жизни». Этого напрямую он, естественно, не скажет, но даст понять, что это не подразумевается и даже не само собой разумеется, а истина, как она есть. По лицу обожайл и тогда расплылась широченная улыбка, поглотившая весь его остальной портрет. Хитрые глазки блеснули алчным огнем и забегали по сторонам. Здоровяк приложил к губам сразу два пальца, один к своим, а другой к моим губам, и просвистел сакраментальным тоном вошедшего в транс-йога. «Вот оно! Это тот самый шанс, что выпадает человеку один раз в жизни! Если нас кто-нибудь услышит и перетащит тебя на свою сторону, я уже никогда не стану богатым!» Я тогда сразу понял, что этот парень не кинет меня, никогда не обманет и даже в голову ему не придет искать другого поставщика стекла на земле. И не засадит мне нож в спину. В крайнем случае скажет, виноват, разводя руками. «Семен, у меня в руке нож, и я хочу засадить тебе им в спину!»